Глава 31. Однозвездочный ученик. Глядя на девушку в зеленом наряде, уверенно идущую вперед, все участники испытания затихли и замерли в ожидании. Воже, предназначенные для наиболее важных представителей клана, также затихли все разговоры. А взгляды сосредоточились на жемчужине клана Сяла. Серьезные лица Сиожана и трех глав Старейшин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 Даже обычно бесстрастный экзаменатор, увидев результаты ДР, не мог не покачать головой. «Ха-ха, 15-летний ученик, она действительно...» Удивленно пробормотал Селожан после оглашения результатов. Трое старейшин едва заметно кивнули. Они были весьма удивлены успехами ДР, хотя ее результат и уступал достижению яна который стал учеником в 12 лет. Но все равно... По любым меркам, скорости развития ДР можно было считать чудовищной. Посреди учебного полигона, Сио которые еще недавно все восхищались, также была ошиблена результатами, высветившимися на камне. Уставившись на него, она почувствовала себя беспомощной. Позади толпы Сио нервно поджал губы. Он не ожидал, что ДР так быстро сможет стать учеником и достичь уровня одной звезды, чтобы он на целый уровень выше тех, кто просто смог сжать свой вихрь до Уким. Её скорость развития может быть даже сравнима с его собственной. Дайер проигнорировала других людей и недовольно нахмурила лоб, как будто ей не нравилось внимание. Затем она вернулась в толпу и, заметив удивление Силаяна, игриво улыбнулась «Не слишком задирай нос! С твоим талантом этот успех в пределах моего ожидания! Вот если бы ты не достиг ранга ученика!» То тогда я бы очень сильно удивился. Сео Ян пожал плечами и пошутил. Услышав это, да и надулась. Сео Ян со скучающим выражением наблюдал за прохождением испытаний других членов клана. Честно говоря, чтобы развить дауки до седьмого этапа до 15 лет, требовался неплохой талант. Однако люди с таким талантом не так многочисленны, как можно было бы подумать. Даже в клане Села только 2-3 человека из 10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 Все знали, что последние примерно 10 испытуемых находились на нижней степени иерархии клана, если бы не испытания, они, вероятно, бы давно были изгнаны. Экзаменатор, стоящий неподалеку от камня, объявил это имя заметным трудом. -е, твоя очередь! Тихо сказала Д. Эр, а ее маленькие мягкие руки слегка сжали ладонь Сеояна.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 Его глаза сияли странным светом, который заставил смеющихся членов клана удивленно расширить глаза. Под пристальным вниманием всех собравшихся, Сеоян наконец добрался до места предназначения. Глядя на одетого в черную одежду юношу перед собой, экзаменатор мысленно вздыхал. В том году, когда Сеоян создал чудо, он был первым, кто засвидетельствовал у него. Однако, к несчастью, он был также свидетелем трех лет деградации гения.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 подавая мой долги и засветился ярким светом. И светившиеся ярко-желтые слова ошеумили всех зрителей.